Глава 17. Где? Не понял Олег. Где ты? В полиции, повторила я. Заявление пишу. Что случилось? В его голосе звучало неподдельное волнение. С тобой всё в порядке? На меня напали. Мой бывший подослал хулиганов. Тебя не избили? Нет, всё хорошо. Говори адрес участка. Сейчас приеду. Жди. Дежурный мрачно посмотрел на меня. Вы заявление писать будете или по телефону общаться? Простите, я уже пишу. За мной знакомый заедет, отвезёт домой. Можно адрес участка узнать? Полицейский помрачнел ещё больше, но адрес назвал. Я продолжала писать заявление. Оно выходило сумбурным. Ну уж что получается? Я сегодня чудом избежала больших неприятностей, так что мне простительно. До сих пор в шоке. У дежурного зазвонил телефон. Он резко проснулся и что-то бодро отвечал. Судя по тону полицейского, звонило его начальство. Я сосредоточилась на заявлении и не прислушивалась к разговору. Полицейский повесил трубку и неожиданно любезно спросил, «Знаю ли я адрес своего бывшего?» «Да, разумеется, знаю». Дежурный куда-то позвонил, назвал адрес Даниила, и я поняла, что Громов и тут подсуетился. Похоже, к Данииле уже выезжает на ряд полиции. Минут через двадцать в участок ворвался Громов. «Цела?» Они тебя не тронули? Он взял меня за плечи и озабоченно посмотрел в лицо. Не поколечили? Я убежала. Воспоминания снова нахлынули на меня ледяной волной. Из газового баллончика их облила и убежала. Ведь знал же, что надо тебя проводить. Двор у тебя тёмный, фонарей нет. На дорожках ямы, с досадой проговорил Олег. Но Лиза спала, не захотел её будить. Всё нормально, правда? Испугалась сильно и всё. Громов подошёл к дежурному. Передал ему моё заявление. Девушка очень напугана. Давайте отложим всё до завтра, а то уже очень поздно. Ей надо бы отдохнуть от пережитого. Да, конечно, любезно согласился полицейский. Пусть приедет завтра утром. Олег подхватил мои пакеты с покупками, которые я не бросила, несмотря на шок. Пойдём. Он помог мне сесть в автомобиль на заднее сиденье и сам устроился рядом. Впереди сидели двое внушительных лысых мужчин размером со шкафы. Они басом поздоровались со мной, и Олег познакомил нас. Кира, это мои телохранители, и просто замечательные ребята Андрей и Сергей. Андрей и Сергей походили друг на друга, как две капли воды, хотя, возможно, это казалось из-за их внушительных размеров и лысых голов. Домой тебе пока не поймают этих уродов. Лучше не возвращаться от греха подальше. Кто знает, что за задание им дал Фейбывший. Может, к камня поедем? Нет, почему-то испугалась я. Не надо. Это как-то неудобно. Да и далеко. Родителей тоже беспокоя среди ночи не хочу. Они и так из-за моего развода размно переживают. Лучше в гостиницу. Деньги у меня есть. Я за тебя заплачу. Нет, не надо. Сама в состоянии, буркнула я. Какая ты принципиальная, усмехнулся Олег. Ну да ладно, будь по-твоему. Отель-то отель. А насчёт поддельников твоего бывшего, уверен, что их найдут в ближайшее время. Сдаст Даниил своих подельников с потрохами. Не сомневайся. Пожалуй, так и будет, кивнула я. Не думала, что Даниил до такого опустится. Угрожал мне, но я этому значения не придала. А зря. Кстати, а скажи-ка мне его адрес. Мы к нему сейчас съездим поговорить. Для верности. Не факт, что Даниила заберут в полицию. По закону надо сначала всё проверить, ведь обвинения могут быть голословными. А я подстраховую. Чтобы ночевал он сегодня не дома. Не бейте этого дурака, попросила я. Не будем, обещаю. улыбнулся Олег. Только ноги в тазик забетонируем и в Гудзоне утопим. Не получится. Ему визу в США не дадут, нервно рассмеялась я. Он ведь в кредитах. Шутишь? Значит, тебе уже лучше, констатировал Громов. Меньше чем через 5 минут мы остановились у отеля Белая Акация. Один из лучших в городе. Как-то была у подруги на дне рождения в ресторане при этом отеле. Отличная кухня, прекрасное обслуживание. Громов всё-таки оплатил мне ночь в отеле и снял роскошный номер люкс. Я смирилась и не стала спорить при администраторе. Это было бы просто глупо. Мы поднялись на второй этаж. Олег поставил мои пакеты у порога. Отдыхай. Не получится. Я не усну, слишком переволновалась. Посмотрю телевизор. Хорошо. Тогда жди меня. Я скоро вернусь. Пообщаюсь с твоим бывшим и кое-что ему объясню. Без члена вредительства. Наверное. Не пачкай об него руки. Снова попросила я. Я уже тебе это обещал. Тем более, что там будет полиция. А в их присутствии бить урода как-то не камильфо. Сейчас закажу для тебя ужин. Тебе не помешает поесть и выпить немного коньяка. Это хорошо снимает стресс. Не хочу. Честно призналась я. Тебе это необходимо. Но можешь дождаться меня, раз не хочешь спать. Тогда поужинаем вместе. Хорошо, кивнула я, и моё сердце сладко заныло. Я ненадолго, улыбнулся Громов и подмигнул мне. Ты молодец, хорошо держишься. Смелая. Это из-за шока. Я ещё не поняла, насколько всё было серьёзно. Слабо улыбнулась в ответ. Заперла дверь и прислонилась к стене. Да, меня могли покалечить или изнасиловать или просто убить. «Кошмар какой!» До меня начало доходить, как все ужасно. И как я легко отделалась. Мне стало страшно. Страшно, что все могло для меня закончиться. Просто закончиться. Навсегда. Меня снова знобило. Я пошла в ванную и встала под горячий душ. Долго себя терла мочалкой. Хотелось отмыться от грязи. Мне казалось, я еще чувствую руки мерзавца на своем теле. После душа почувствовала себя намного лучше. Оделась и прошла в комнату. Олег сказал, чтобы я его дождалась. Он вернётся. Надеюсь, скоро. Мы будем ужинать и пить коньяк. Я отряхнула головой и отогнала от себя странные мысли. Я всего лишь репетитор для его дочки. Или как меня назвать? Неважно. Я не его поле ягода. И вообще, о чём я думаю? Включила телевизор, залезла на кровать и закуталась в плед. Начала машинально переключать каналы. Не знаю, что бы я хотела сейчас посмотреть. Точно не романтику. Как-то не в тему. И не ужасы, и не приключения. На сегодня этого с меня хватит. Нашла какой-то музыкальный канал. Яркое шоу, роскошные костюмы, потрясающие декорации. Это меня точно отвлечёт. Принесли ужин. Мясная и сырная нарезка, тарталетки с икрой, пара салатов. Виноград и груши. Пузатая бутылка коньяка Хеnessy. Буду ждать Олега. Хотя немного винограда мне не повредит. Он вернулся в четвёртом часу. От осторожного стука в дверь я вздрогнула и подпрыгнула на кровати. Не от страха. Я ждала Громова и боялась, вдруг он передумает и поедет домой. Это я открой. Не бойся. Тихий хриплаватый голос, немного уставший, волнующий. Я в два прыжка отилась у двери и распахнула её. Не разбудил? улыбнулся Олег. Мне не до сна. призналась я. «Тогда давай ужинать». Он прошел в номер и сел в кресло. Ее своих ребят отпустил. Пусть отдыхают. Так что потом вызову такси. «Мы же спешить не будем». «Не будем», кивнула я. «Хотя я и есть, а совсем не хочу». «Немного надо. И давай по коньячку». Он кивнул на кресло рядом с собой и плеснул в бокал благородного напитка. «Больше твой бывший тебя не потревожит. Откроет против него уголовное дело. Ну, кроме хулиганства, предъявить ему что-либо будет сложно. Мои юристы, конечно, постараются его засадить. Но вот насколько, пока непонятно. Он признался, что нанял этих гадов. Да. Сразу же, как увидела моих ребят. Одно дело полиция, которая соблюдает закон, а другое такие бравые телохранители олигарха. Им закон не писан, они юридических академий не заканчивали. И сдал Даниил тех двоих, которых нанял. Впрочем, я в этом даже не сомневался. Знаешь, я не хочу никого сажать, призналась я. Даниил безусловно придурок, но ломать жизнь ему не хочу. У него вроде как невеста есть, Кристина, возможно, даже беременная. "Добрая ты", он посмотрел на меня через бокал. "Смотри, как скажешь. Напугали мы его сильно, так что можно ограничиться штрафом. Наказать его по-любому надо, чтобы не повадно было. Возможно, ты и прав. Я подумаю над этим". А сейчас хочу всё поскорее забыть. Я пригубила коньяка, и моё горло обожгло. И сразу стало тепло, тревоги ушли. Олег протянул мне кусочек сыра на закуску. Сыр был фетковатый, немного острый и очень вкусный. Мы не дора опять ужинали или уже завтракали? Видно по часах, почти 4:00 утра. Хорошо, что завтра суббота, и на работу не надо. Может, и получится немного поспать. Мы молчали. Громов иногда протягивал мне или кусочек ветчины, или тарталетку с икрой. Не знаю, о чём думал Олег. А я думала о том, что сейчас он допьёт коньяк и вызовет такси. Может, ты что-то по существу не хочешь поесть? А то и есть тут особо нечего. Одна закуска. Поинтересовался Олег. Нет, всё отлично. Коньяк замечательный, и правда, напряжение снимает. Ты сегодня устала и переволновалась. Тебе пора отдохнуть. Он поднялся. Я с трудом сдержала вздох и сожаление. «Да, уже очень поздно. Думаю, я сегодня не усну». Олег подошёл ко мне вплотную и поправил прядь, упавшую мне на лицо. В его глазах горел странный огонёк, манящий и завораживающий. Я не могла отвести от него взгляда. Сердце полетело в бездну, и приятный холодок пробежал по спине. «Может, посидим ещё немного?» С надеждой спросила я. «Хотя ты тоже устал?» «Давай немного по коньяку». Улыбнулся он. Не хочу уходить. Почему? против воли спросила я. Не знаю. Его рука легла мне на талию, осторожно погладила спину. Но через мгновение Олег словно очнулся и отпустил меня. Давай на посошок, и я пойду. Он отвёл взгляд. Сердце окончательно упало в холодную бездну. Вот и всё. На посошок, и я пойду. А я на что надеялась? Да ни на что. Просто что-то неуловимое скользнуло в его взгляде. Он протянул мне бокал. «Давай выпьем за тебя, чтобы у тебя всё наладилось». «И за тебя». Я внимательно разглядывала коньяк. «Чтобы у тебя и Лизы всё было хорошо». Тонко звякнуло стекло. Я выпила залпом, закашлялась, и Олег быстро протянул мне виноградину. Я поставила бокал на сервировочный столик. «Всё. Сейчас Громов уйдёт». Олег подошёл ко мне вплотную, обнял за плечи. Ты знаешь что-то необыкновенное, прошептал он мне на ухо, обжигая горячим дыханием. Нет, так же тихо ответила я. Кира, ты чудо. Он взял меня за подбородок, но я всё ещё боялась посмотреть ему в глаза. Его губы осторожно коснулись моих, и я жадно ответила на его поцелуй.